Гражданская война была первым конфликтом, в котором использовались почти исключительно нарезные ружья. Именно они сделали эту войну невиданно кровавой. Большинство солдат Конфедерации несли сейчас на плече винтовку «Энфильд». Северяне ждали их со Спринфилдами в руках американской копией британской модели. В обоих ружьях использовалась коническая пуля «Минье» калибром 15 мм. Каждое такое ружье массового производства стоило меньше 15 долларов. Винтовки повысили и дальность, и точность огня пехоты. Пуля Минье была точна на дистанции по меньшей мере в 400 метров. Северяне собирались стрелять не массированными залпами без прицеливания, как раньше, но выбирать конкретную цель, с большой вероятностью рассчитывая поразить жертву. Нарезное оружие было союзником обороняющегося солдата — Из-за укрытия дерева или скалы он мог убивать одного атакующего за другим. Любой наступающий южанин, остановившийся, чтобы прицелиться, выстрелить или перезарядить ружье, становился отличной мишенью. Меткость и дальнобойность винтовок были убийственным ответом на тактику времен Наполеона, которую многие генералы гражданской войны изучали в Вестпойнте. Эта военная наука рекомендовала атаковать большими массами солдат, Такая атака должна была потрясти и деморализовать противника, и он либо отступал, либо дело доходило до штыковой. Сегодня на поле была представлена большая часть истории пороха. Северяне из 12-го полка Нью-Джерси орудовали гладкоствольными мушкетами, которые за исключением ударного капсуля были в общем вариации на тему аркибузы 15-го столетия. Две роты их товарищей из Коннектикутского полка были вооружены казнозарядными винтовками «Шарпса», которые предвосхищали многие особенности оружия 20 века. Эти ружья могли стрелять так быстро, что перегревались, так что солдатам приходилось поливать стволы водой.